Глава 11. Аксель. 30 октября, суббота, раннее утро. Городская психиатрическая больница, Треверберг. Аксель Грин остановил мотоцикл перед огромными металлическими воротами психиатрической больницы. Рыжие лампочки вертелись, оповещая о том, что ворота открываются. Охранник смотрел на детектива с вышки. Грин терпеливо ждал, пока его впустят на территорию, на закрытую стоянку где он сможет оставить транспортное средство и подняться в кабинет главного врача больницы, доктора Эльзы Эллингтон, которая вызвала наряд полиции, а потом позвонила Карлину 20 минут назад. Лили Куга была найдена мертвой в своей палате. Наконец ворота отъехали в сторону, Аксель тронул мотоцикл, зарулил на стоянку, выключил мотор и снял с головы шлем. Светлые волосы рассыпались по плечам, когда мужчина откинулся на сиденье, глядя в свинцовое небо. Дождя пока не было, но он точно сегодня будет. В конце октября не может быть иначе. В Триверберге должен идти дождь. А потом в два дня город закроет снегом. И Грину придется сменить амуницию и резину, чтобы мотоцикл держал зацеп с поверхностью асфальта. К счастью, Аксель прекрасно управлял с ним и понимал, когда лучше поехать на такси, а когда еще можно выбраться на улицу самому. Да и климат в городе был умеренным. Никаких морозов минус 35 и ниже. Европейская зима с редкими переклинами. Охранник сверлил детектива непримиримым взглядом мужчины, который никогда в жизни не сможет позволить себе купить мотоцикл. И не из-за нехватки денег, а потому что это для молодых. Жена не одобряет. Да, на мотоциклах катаются только упыри. Плюс прочие предрассудки, что заставляют автомобилистов люто ненавидеть мотоциклистов. Всячески притеснять их на дорогах и парковках. И только выучка полицейского, а потом детектива зачастую помогала Грину избежать неприятных ситуаций, когда кто-то пытался согнать его с выбранного места. Эльза стояла у черного входа и курила. Аксель узнал ее по устному описанию Марка, который уже выехал в сторону больницы. «Детектив Грин...» Дрожащим голосом спросила она. «Еще никого нет. Это нормально», — сообщил Аксель. «Проведете меня? Надеюсь, никто ничего не трогал? Ну, мы пытались ее откачать. Тогда мне нужен сотрудник, который ее нашел». «Да, конечно. Она в Сестринской. Пришлось сидировать. Мы тут привыкли ко всему». «Но не к смерти». «Но не к такой смерти». Эльза выбросила недокуренную сигарету в пепельницу, развернулась на каблуках и прошла вглубь здания. Аксель двинулся за ней. То, что инквизитор убил сестру, означало лишь одно. Он понял, что полиция на хвосте. Он заметает следы. Или готовится к сдаче на своих условиях. Они поднялись к палатам. Эльза все так же шла впереди. Она выглядела маленькой и жалкой, но старалась держаться. В больнице было необычайно тихо. Главврач провела его по длинному коридору, мимо сестринского поста, на котором никого не было. «Тревожная кнопка есть?» – спросил Аксель. «Пока нет. Телефон. Убожество какое! В городской клинике с безопасностью все было в разы хуже, чем в частных. Может, поэтому Лили содержалась именно здесь? Может, Альберт решил не переводить ее, чтобы в нужный момент воспользоваться брешами в системе больницы?» Возможно, они этого никогда не узнают. Или мистер Куга расскажет обо всем сам, когда, наконец, откроет свое лицо. Пока у Грина не было никакой информации о нем. Кроме одного. Предположение Марка по возрасту подтверждалось. «Вот», — Эллингтон указала на приоткрытую дверь палаты. Аксель остановился. Собрал волосы в хвост, достал перчатки и бахилы, с сожалением подумав, что, скорее всего, все уже затоптали и толкнул двери кончиком, затянутого в неприятный латок с пальца. Та отворилась без скрипа. Он заглянул в палату, ярко освещенную люминесцентными лампами. Огромное пространство с четырьмя койками, три из которых были аккуратно заправлены. Первое, что бросалось в глаза, следы от скотча на стене. «Там висели ее рисунки», проследив за его взглядом, сказала Эльза. Аксель обернулся и посмотрел врачу в глаза. Доктор смутилась. «Она много рисовала. На арт-терапии и вне нее. Не то чтобы хорошо рисовала, как все, но все ее рисунки были связаны с отчимом, которого она убила, и огнем, которым пыталась себя сжечь». Грин благодарно кивнул и, наконец, посмотрел на кровать, где лежала Лили, и чуть не выругался от досады. Руки девушки безвольно висели вдоль тела. Рисунки валялись на полу, на части из них следы подошв. «Как все было до того, как вы все испортили?» Звенящим от негодования тоном спросил детектив. «Вам надо поговорить с дежурной медсестрой, которую вы накачали и которая бесполезна?» Огрызнулся Грин. Он знал, что инквизитор оставил послание, совершенно определенное послание, которое теперь никто не прочтет. Не было другого выхода с выражением удивительной смеси чувства вины и прохлады, заметила Эллингтон. «Она чуть не разбила себе голову об стену. Я приведу ее в чувство. Не думал, что у вас работают такие легко возбудимые сотрудники». «Я тоже», — честно сказала Эльза, проведя по волосам рассеянным жестом. «Тем более вид, судя по всему, не был таким уж, чтоб ужасным. Ни крови, ни расчлененки. Просто мертвая женщина» укрытые собственными рисунками. «Я должен знать, как тут все выглядело до того, как вы устроили погром», — ответил Грин и мягким движением скользнул в палату. До него донесся усталый вздох в глав врача. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что повторяется и, может быть, даже выглядит несерьезно, но иначе не мог выразить всю степень своего возмущения. Ну не орать же в психиатрической больнице, честное слово. Перепутают с местными. Усилием воли Грин заставил себя вернуться к созерцанию. Закрыть глаза на то, что первоначальная поза искажена, что рисунки сейчас разбросаны по всей палате, а скорее всего находились на теле. Вероятно, в определенном порядке. Женщина лежала на спине. Неровно. Явно последствия попытки вернуть ее к жизни. Халат на груди распахнут. Скорее всего, по той же причине. Глаза закрыты. Волосы заплетены в косы. Лицо спокойно, почти безмятежно, очень бледное, тонкие черты. Аксель без труда считал сходство с Катариной, которая до сих пор не объявилась. Ее телефон оставался вне зоны доступа, выключенный. Детектив на мгновение прикрыл глаза, отгоняя лишние мысли, которые скакали с темы на тему и никак не могли успокоиться. При осмотре места преступления он должен быть открыт и чист. А вместо этого, взбешенный тем, что уничтожены все улики, он тратит эмоциональные силы на простой осмотр тела. Обычно с такими проблемами Грин не сталкивался. Наверное, ему надо добавить звукоизоляции в комнаты Сары и свою. Еще пара месяцев полубессонных из-за ее криков и стонов ночей, и он станет профнепригодным. Впрочем, больше ничего интересного он не увидел. Девушка была в халате. Она не сопротивлялась. Выглядела так, будто спала. Рисунки на ней и на полу, некоторые на соседних койках. Скоро приедут криминалисты и все сфотографируют. И если им очень повезет, на этих фотографиях обнаружатся зацепки. Аксель подошел к двери и хотел уже заговорить с Эльзой, когда увидел Артура Тресса. «Собственной персоной», – улыбнулся Грин. «Смотри, тут слегка попортили картину». Артур замер на пороге внимательно, посмотрев детективу на ноги и на руки. На месте ли латекс и скотч? Удовлетворенно кивнул, заглянул в палату и перевел взгляд на Грина. «Слегка?» – спросил он вместо приветствия. «Мы – психиатрическая больница, а не филиал полицейского управления», – вмешалась Эллингтон. «Если пациента находят без сознания, если ему не вводили препаратов, задача любого сотрудника – оказать помощь. «То есть ваша медсестра была не в состоянии определить, жива жертва или мертва?» спросил Аксель. Доктор посмотрела на него. «Не всегда это возможно сделать на расстоянии, детектив Грин. Пожалуйста, занимайтесь своей работой». Грин улыбнулся, смерив врача чуть более презрительным, чем хотел взглядом. В такие моменты, как сейчас, женская красота его не трогала. «Отлично, спасибо, что напомнили». «Давайте поговорим с виновницей торжества. Артур, оставляю Лили и палату в твоих руках». «Было бы, что оставлять», – огрызнулся тот, натягивая перчатки. Эльза горестно вздохнула. Она явно ждала того мгновения, когда сможет отделаться от незваных гостей, закрыть палату, где произошла трагедия, и подготовиться к приему делегации с проверками. Если это действительно убийство, а скорее всего это было оно, Главный вопрос, который вскоре всплывет, звучит так. Как убийца попал в больницу, неузнанным, и как оттуда выбрался? Аксель шел за ней по длинному коридору, буквально считывая ее сомнения и страхи, которые витали в воздухе. Но он был слишком раздражен, чтобы наладить с женщиной контакт или посочувствовать ей. К тому же он и сам убедился, что с безопасностью в больнице все печально. Это только на первый взгляд полностью закрытое заведение. А на самом деле здесь бесконечное количество лазеек и щелей, через которые можно пробраться». Эльза резко остановилась у комнаты с белой дверью. Слово «сестринское» было выжжено по дереву. Никакой таблички. Видимо, из соображений пресловутой безопасности. «Будьте с ней помягче. Лучше оторвитесь потом на мне. Если что, у нас и пара вип-палат свободных есть». Аксель не улыбнулся. Он посмотрел на доктора Эллингтон с высоты своего роста, и та отбросила все попытки его развеселить. В темно-синих глазах детектива горел мрачный огонь ищейки, которая что-то сбила со следа и которая не может думать ни о чем, кроме цели, кроме миссии. «Чтобы допросить человека в таком состоянии, вам нужен специалист». «Для начала обойдусь вами. Вы же специалист?» Эльза чуть заметно пожала плечами будто уже сомневалась, подходит ли она на эту роль. Грин удовлетворенно кивнул и сменил гнев на милость. «Доктор Карлин будет здесь с минуты на минуту». В глазах Эллингтон вспыхнуло такое облегчение, что детектив все-таки не смог удержаться от улыбки. Он покачал головой и открыл дверь в Сестринскую. «Я встречу доктора Карлина», – пробормотала Эльза, не шевелясь. Аксель кивнул, уже сосредотачиваясь на разговоре с новым объектом. Ее зовут Мари, Мари Хаммерс. Мари сидела на диване, слегка покачиваясь. На лбу у нее красовалась повязка, глаза покраснели и были закрыты, губы плотно сжаты так, будто она сдерживает крик. Светлые волосы выпали из прически, придавая ей вид горюющей Мадонны. Девушке было лет двадцать пять. Если бы не искаженное шоком лицо, Аксель назвал бы ее красивой. Она не отреагировала, когда детектив прошел в помещение и сел напротив нее в мягкое кресло. Он чуть наклонился вперед, положил расслабленные руки на колени и заглянул ей в лицо. «Здравствуй, Мари», – спокойно и мягко произнес он, сам удивляясь тому, откуда в нем столько терпения. Внутри все клокотало. Но при виде состояния медсестры ярость постепенно уступала место намерению вытащить из нее все, что можно. И даже больше. «Я детектив Аксель Грин, управление полиции Треверберга, и мне нужна твоя помощь». Мария отреагировала очередной порцией молчания, но по ее телу пробежала ощутимая дрожь. «Мне нужно, чтобы ты подробно рассказала, во сколько, когда и зачем пошла в палату Лили, и что там увидела. Ты сможешь это сделать сама, или нам нужно позвать доктора и попробовать прибегнуть к сеансу гипноза?» И без того бледное лицо женщины стало белым. «Я сама», – прошептала она. «Через несколько минут к нам присоединится доктор Марк Карлин. Он мой коллега». Девушка бросила на полицейского быстрый взгляд, и Аксель считал удивление. Она явно не ожидала увидеть перед собой молодого мужчину с такой внешностью. Ее глаза расширились, рот приоткрылся. Кажется, она даже забыла, о чем они должны поговорить. Но уже через мгновение Мария отвела глаза и снова начала раскачиваться на краю дивана. Грин подумал о том, что шок наигранный. В дверь коротко постучали. Девушка не вздрогнула. Аксель повернул голову. Марк заглянул в кабинет, оценил обстановку и прошел внутрь, предварительно поблагодарив Эльзу и жестом показав ей, что дальше пойдет один. А вот и доктор Карлин. Мягко сказал Аксель, не считая нужным делиться с Марком своими наблюдениями. Он достаточно профессионален и опытен, чтобы составить собственное мнение. К тому же в вопросах человеческой психологии ни в чем нельзя быть уверенным. Кроме, пожалуй, одного. Аксель генетически чувствовал ложь, и Мари лгала.